Глава первая. С чего начать? Когда в 2012 году я впервые попала в огромную штаб-квартиру корпорации Google, я почувствовала себя там, как ребенок на шоколадной фабрике Вилли Вонки. Комплекс компании находится в городе Маунтин-Вью в штате Калифорния и может похвалиться всем самым современным, да еще и кое-какими излишествами в придачу. Петляя между офисных зданий, я увидела корты для пляжного волейбола, причудливые скульптуры, сувенирный магазинчик, набитый фирменными безделушками и бесплатные рестораны мирового класса. Это было потрясающе. «Гугл» тогда пригласил меня и группу других ученых в свою штаб-квартиру на семинар для старших HR-директоров компании. Но я не могла не думать о том, что, может быть, на самом деле от нас нужно этой компании – одной из самых инновационных и успешных в мире. По улыбающимся сотрудникам, проносящимся мимо на ярких велосипедах в цвет логотипа компании, было совершенно не похоже, чтобы у них были какие-либо проблемы. За год предшествовавший нашему визиту, доход Google составил 38 миллиардов долларов. Но проблемы есть у всех, даже у Google. Компания собрала семинар, чтобы найти новые способы помочь своим сотрудникам в принятии наилучших решений как на работе, так и дома, с упором на повышение их продуктивности, а также улучшение здоровья и финансовой безопасности. И то, и другое напрямую связывалось с повышением производительности труда. В ходе семинара просад Сетти, выпускник Уортона и вице-президент Google, уже несколько лет занимавшийся вопросами управления персоналом, задал мне безобидный на первый взгляд вопрос, с которого начался мой путь к одному из самых значительных моих открытий. Google, сказал он предлагает своим сотрудникам широкий спектр проектов и программ, призванных улучшить их жизнь и работу, и решить такие проблемы, как недостаточность пенсионных сбережений, излишнее увлечение социальными сетями, слабая физическая активность, нездоровое питание и курение. Но, как ни странно, эти программы не пользовались популярностью. Просад никак не мог этого понять и испытывал сильнейшее разочарование от того, что многие программы, созданные его командой и щедро оплаченные компанией Google, почти не пользовались спросом. Почему среди сотрудников не было ажиотажа по поводу бесплатных обучающих курсов? Почему все они не спешили подписаться на пенсионный план компании и программы личностного роста? Просад рассматривал несколько возможных объяснений, и все они были достаточно правдоподобны. Возможно, программы плохо рекламируются, или сотрудники просто слишком заняты, чтобы ими воспользоваться. Но еще его беспокоил выбор подходящего момента. Он спросил меня, не знаю ли я, когда именно компании следует предлагать сотрудникам все эти ресурсы. Существует ли какой-то идеальный момент в календаре или в карьере конкретного человека, когда его нужно подтолкнуть к изменениям в поведении? Я задумалась. Было ясно, что просад задал важный вопрос, и тем не менее, насколько мне было известно, ученые в массе своей упускали его из виду. Но если мы надеялись эффективно продвигать изменения в поведении то нам, безусловно, необходимо было понять, когда эти изменения следует начинать. У меня не было для просада однозначного ответа, но была догадка. Я сказала ему, что прежде чем предложить ему ответ, основанный на достоверных данных, мне потребуется посмотреть научную литературу и собрать кое-какие свои данные. У меня зачесались руки, захотелось как можно скорее вернуться в Филадельфию к своей команде исследователей о силе чистого листа. Нельзя сказать, чтобы просад был первым руководителем, которого приводила в замешательство упрямая живучесть нездорового или непродуктивного поведения. Я провела бесчисленные часы в беседах с расстроенными чиновниками системы здравоохранения о том, как сократить курение, подстегнуть физическую активность, улучшить рацион и сделать вакцинацию более популярной. И это только начало. Мне часто приходится выслушивать одну и ту же гневную мольбу. Если невозможно убедить людей изменить свое поведение, рассказав им, что перемены простые, дешевые и полезные для них, то какой волшебный ингредиент позволит добиться желаемого результата? В этой аудиокниге я предложу много ответов на этот вопрос. И самый важный — «все зависит от». Но для проблемы просада особенно значим один из них — он начинается с замечательной истории медицинского успеха. Синдром внезапной детской смертности, СВДС, это ужасное явление, полностью соответствующее своему жуткому названию. Каждый год десятки тысяч младенцев по всему миру внезапно и необъяснимо умирают во сне. Уже много лет СВДС является ведущей причиной смертности малышей в возрасте от месяца до года в США. Помню, как я просто окаменела, когда педиатр объясняла факторы риска во время осмотра моего новорожденного сына. Несколько десятилетий медицинские круги не могли решить, что делать с СВДС. Но затем, в начале 1990-х годов, исследователи совершили прорывное открытие. Они обнаружили, что младенцы, которых укладывают спать на спинку, умирают от СВДС вдвое реже, чем младенцы, которых кладут на животик. Вдвое. Это открытие заслуживало награды и требовало немедленных действий. Оно давало возможность спасти сотни тысяч жизней, поэтому система здравоохранения мгновенно распространила эту информацию. Правительство США запустило масштабную кампанию Back to Sleep, целью которой — было рассказать молодым родителям о важности укладывания малышей спать на спинке. Национальный институт здравоохранения наводнил эфир рекламными роликами и завалил больницы и приемные врачей брошюрами на эту тему. Разумеется, это не давало никакой гарантии успеха. Многие подобные компании терпят неудачу, чем и объясняются мои частые телефонные разговоры с разочарованными чиновниками здравоохранения. Вспомните хотя бы недавнюю масштабную попытку борьбы с ожирением при помощи обязательных этикеток с количеством калорий в каждом блюде в сетевых ресторанах. Оказалось, что информирование людей о том, сколько конкретно калорий содержится в каком-нибудь Биг Маке или Фрапучино, снижает потребление калорий на, по сути, никак не снижает. Или вспомните усилия, которые прикладывают органы здравоохранения США с 2010 года, чтобы побудить американцев ежегодно делать прививку от гриппа. Результат в лучшем случае скромный. Теперь эту прививку делают 43% населения страны, а до начала кампании — 39%. Прогресс есть, но совсем небольшой. Так что были все основания ожидать, что из компании «Back to Sleep» все будет по-старому, и она сможет лишь незначительно сдвинуть с места эту громадную проблему. К счастью, эта компания сотворила настоящее чудо. С 1993 по 2010 год В США процент младенцев, которых укладывают спать на спинку, подскочил больше, чем в четверо, с 17 до 73 процентов, и число смертей от СВДС резко упало. И эта информация не вышла из моды. В 2016 году в Филадельфии, когда я родила, мой доктор вручил мне буклет программы «Back to Sleep», хотя с начала кампании прошло уже несколько десятилетий. Но если программа «Back to Sleep» привела к несомненному большому успеху, почему же так много похожих компаний терпят неудачу? Вопрос просада о выборе правильного момента побудил меня сформулировать одну гипотезу на этот счет. Момент, когда вы становитесь родителем, безусловно, является одной из наиболее ярких поворотных точек в жизни. Всего за день до появления малыша у вас еще нет на руках беспомощного младенца, которого нужно кормить, одевать, защищать и успокаивать. Затем бац, и все меняется. Все в родительстве для вас снова и не похоже на то, что было раньше. Поэтому у вас нет ни старых привычек, которые нужно ломать, ни привычного порядка действий, которые нужно разрушать. Вы поистине начинаете все заново, к лучшему это или к худшему. Послание программы Back to Sleep приходит к вам на этой критической развилке, когда вы еще не приобрели новых привычек и очень хотите попытаться сделать все правильно. Моя догадка состояла в том, что именно этот момент лучше всего подходит для изменения паттернов человеческого поведения. Неважно, что делали в свое время ваши родители или их родители до них. Если доктор говорит вам, что жизненно важно укладывать вашего малыша спать на спинку, вы с готовностью соглашаетесь, и вам не приходится сражаться с собственными дурными привычками. Сравните все это с публичной кампанией, цель которой – повлиять на пищевые привычки, привычку к курению или готовность к вакцинации у взрослых. Такого рода инициативы обрушиваются на нас среди жизненной суеты и полной укоренившихся привычек, что сильно ограничивает нашу открытость к изменениям. Хотя предлагаемая информация может решить вопрос жизни или смерти, нет ничего удивительного в том, что мы часто не обращаем на нее внимания. После поездки в штаб-квартиру Google у меня сложилось мнение, что этот момент невероятно важен, хотя и недооценен». Если вы хотите изменить собственное поведение или поведение другого человека, у вас будет громадное преимущество. Если вы сможете начать с чистого листа, и против вас не будут работать ваши старые привычки. Здесь есть всего одна проблема. Настоящие чистые листы встречаются невероятно редко. Едва ли не все паттерны поведения, которые мы хотим изменить, представляют собой повседневные, обычные, въевшиеся в плоти кровь и давно устоявшиеся шаблоны. К счастью, перемены в отсутствие чистого листа вовсе не безнадежны, просто добиться их трудно. Догадка, озарившая меня в Google, заключалась в том, что, возможно, существует способ воспользоваться ощущением чистого листа даже в такие моменты, когда о настоящем новом старте Речи не идет. Эффект нового старта. Вернувшись в 2012 году из поездки в Гугл, я назначила встречу своей аспирантке Хэнчэнь Дай. Сейчас она профессор в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и приглашенному научному сотруднику из Гарварда Джейсону Рису. Мне не терпелось рассказать им о вопросе просада и своей интуитивной догадке о том, что люди, возможно, более открыты изменениям, когда чувствуют перед собой новое начало. Я изложила коллегам свои соображения, и Хэн Чейн и Джейсон сразу загорелись. Они, как и я, мгновенно поняли, что критически важным для изменений может оказаться выбор момента. Мы понимали, что люди, когда хотят что-то изменить, инстинктивно тяготеют к временным точкам, которые дают им ощущение нового старта. Вспомните хотя бы новогодние обещания самим себе. Однако экономическая теория постулирует, что наши предпочтения остаются стабильными, если только мы не сталкиваемся лицом к лицу с меняющимися обстоятельствами, например, с новыми ограничениями, новой информацией или ценовым шоком, которые вынуждают нас менять свои представления о мире или бюджете. Мы с Хан Чень и Джейсоном подозревали, что это утверждение неверно и что существуют систематические и предсказуемые моменты, когда наши обстоятельства на самом деле не меняются, но мы все же чувствуем толчок к изменению себя. Придя в возбуждение, мы начали вспоминать истории о моментах, когда новое начало побудило нас вести себя иначе, чем прежде». Мы горячо обсуждали, что общего можно найти во всех этих примерах и пытались сообразить, почему наша мотивация тогда изменилась. Почти все изменения, которые мы начинали в ситуации нового старта, были совсем небольшими. Кто-то хотел перестать обкусывать ногти, кому-то нужно было вернуться за руль после пережитого на дороге потрясения, кто-то после романтических неудач хотел попробовать новую стратегию в отношениях но мне приходилось слышать истории и о более значительных изменениях. Возьмите, к примеру, Скотта Харрисона, автора бестселлера «Жажда». Если верить известной истории, Скотт воспользовался новогодней решимостью, чтобы оставить профессию клубного промоутера, которому приходилось постоянно посещать вечеринки и сменить ее на жизнь в трезвости и работу в некоммерческих организациях. Судя по всему, новый старт способен сподвигнуть человека на значительные перемены. Во время наших командных посиделок мы с Хэн Чэнь и Джейсоном с готовностью признали мощь Нового года. Но у нас закралось подозрение, что это всего лишь хорошо известный пример более широкого явления, один из множества моментов, когда люди чувствуют себя особенно готовыми к переменам, поскольку ощущают себя на пороге нового старта. Задача в том, чтобы распознать другие моменты, дающие аналогичную реакцию, и понять, как и почему они могут вывести нас из тупика и мотивировать на перемены. Для начала Хэн Чэнь начала копаться в уже существующих исследованиях на тему того, как люди относятся к особым датам, таким как Новый год, и сделала весьма интересное открытие. Поиск привел ее к литературе по психологии отношения людей к ходу времени». Она узнала, что человек не склонен воспринимать время как единый континуум. Мы скорее думаем о своей жизни в эпизодах, соединяя значимые события или главы жизни плавными сюжетными линиями. Одна глава может начинаться с того дня, когда вы поселились в университетском общежитии, года учебы в колледже, другая — с первой работы — эпоха консультирования, еще одна — с сорокового дня рождения, а еще одна — с начала нового года или тысячелетия. Это исследование помогло нам разработать идею о том, что начало новой жизненной главы, какой бы маленькой она ни была, может давать человеку то самое ощущение чистого листа. Новые главы — это моменты, когда меняются этикетки, при помощи которых мы описываем себя, кто мы есть и чем живем, вынуждая и нас меняться вместе с ними. Мы переходим из состояния студент в состояние работающий профессионал, из состояния квартиросъемщик в состояние домовладелец, из холостого или незамужней становимся женатыми, из просто взрослых превращаемся в родителей, из нью-йоркцев в калифорнийцев из обитателей 90-х в американцев 21 века. И переход этот совершается в мгновение ока. А этикетки важны для нашего поведения. Когда на нас свешают ярлык «избиратели», а не называют людьми, которые голосуют, еды вместо людей, которые любят морковь и часто едят ее, и «читатели Шекспира» вместо людей, которые много читают Шекспира, Эти ярлыки влияют не только на то, как мы себя описываем, они влияют на то, как мы действуем. Если вам случалось когда-нибудь давать себе новогоднее обещание, с уверенностью предрекая, что новый вы в новом году сможете изменить себя, вы, возможно, имеете представление о могуществе ярлыков. Моя, пожалуй, любимая история о силе нового года — Принадлежит Рэю Захабу, который был гостем одного из моих подкастов о принятии решений. Рэй воспользовался приходом нового тысячелетия, чтобы резко изменить свою жизнь. В этот момент завершилась глава его жизни, связанная с 1990-ми годами, и началась новая глава. До этого Рэй много курил и пил. К тому же иногда готов был питаться почти исключительно в Макдональдсе. Но, дожив до тридцати с небольшим лет, он отчаянно захотел изменить себя. Он устал чувствовать себя разбитым и в плохой форме. Он думал, как бы ему стать похожим на брата, успешного бегуна на длинные дистанции. Но он понимал, что бег на длинные дистанции не для курильщика. Первым делом, очевидно, следовало бросить курить. Но он попросту не мог это сделать. Он пытался много раз, но пристрастие не отпускало. Нужно было нечто большее, чтобы помочь ему преодолеть этот барьер. И тогда Рэй осенила: Он воспользуется концом столетия и навсегда бросит курить в канун 2000 -го года. Я использовал эту дату, потому что в сознании каждого она, казалось, несла в себе такую громадную завершенность, — объяснил Рэй. Я имею в виду, это же был конец века, ведь так? Настоящая кнопка перезагрузки для человечества. Незадолго до полуночи, 31 декабря 1999 года, Рэй выкурил свою последнюю сигарету. «Если я не смогу сделать это теперь, то не смогу никогда», — сказал он себе. На следующее утро Рэй проснулся с сильным желанием покурить. «Но было уже 1 января 2000 года», — вспоминал он, — И с началом нового тысячелетия он пересек важный порог. Он уже не был тем самым Рэем, который никак не мог избавиться от своей никотиновой зависимости. Что-то во мне какая-то маленькая искра сказала «Я смогу это сделать». И Рэй действительно сделал это. Он навсегда бросил курить. В 2003 году он выиграл 100-мильную гонку Yukon Arctic Ultra, одну из самых экстремальных гонок на выносливость. Он всегда готов рассказать, что его победа началась в первый день 2000 -го года. Именно этот момент сделал возможным все остальное. Рэй — впечатляющий пример человека, который вдохновился началом Нового года, чтобы изменить свою жизнь. Но каждый год 1 января около 40% американцев принимают твердое решение изменить свою жизнь к лучшему, прийти в форму, начать откладывать деньги на старость, бросить пить или выучить иностранный язык. С переходом к Новому году мы почти физически ощущаем, будто все прошлые попытки держаться подальше от социальных сетей, отлично учиться в школе, лучше относиться к коллегам и правильно питаться, могут быть отброшены, как неудачи другого человека. В прошлом году вы не справлялись с работой или никак не могли бросить курить. Но это же был прежний «я», думаете вы. А теперь я другой, новый. Мы с Хэн Чейн и Джейсоном подозревали, что если бы люди на самом деле чувствовали, что обновились и улучшились, Этого в некоторых случаях могло быть достаточно, чтобы помочь им преодолеть какое-то реальное препятствие на пути к переменам. Но нам необходимо было проверить свою идею. Для начала мы собрали информацию о том, когда люди естественным образом стремятся к переменам. Мы просматривали один массив данных за другим и везде обнаруживали одни и те же закономерности. Студенты с большей вероятностью появлялись в фитнес-центре университета не только в январе, но и в начале недели, после каникул, в начале нового семестра и после своего дня рождения. Если только это был не 21-й день рождения, догадайтесь, почему. Аналогично в январе, по понедельникам и после каникул мы зафиксировали всплеск постановки целей в онлайне по данным СТИК популярного онлайн-сервиса для постановки целей, и поисковых запросов Google со словами «диета». Мы также обнаружили, что дни рождения людей были связаны с большим количеством записей целей на стик. В результате нашего анализа родилась замечательно цельная картина того, что мы с Хен Чейн и Джейсоном начали называть эффектом нового старта мы опросили группу американцев о том, что они чувствуют в дни, так или иначе связанные с новым стартом, такие как Новый год или собственный день рождения. В ответ мы вновь и вновь слышали, что новое начало предлагает человеку возможность своего рода психологического обновления. В такие моменты люди дистанцируются от прошлых неудач. Они чувствуют себя другими людьми, у которых есть основания смотреть в будущее с оптимизмом. Мы чаще стараемся изменить себя в те дни, которые ощущаются как новое начало, потому что такие моменты помогают нам преодолеть весьма распространенное препятствие к старту перемен. Ощущение того, что прежде мы уже терпели в этом неудаче, поэтому у нас снова ничего не получится. Именно этим объясняется, почему каждый понедельник я уверена, что предстоящая неделя будет более продуктивной, чем предыдущая, и почему многие мои друзья — принимают решение изменить себя не только в Новый год, но и в свой день рождения тоже. Новое начало может также побудить нас сделать паузу, рассмотреть и обдумать более масштабную картину, а значит, с большей вероятностью задуматься о том, чтобы попытаться изменить себя. Теперь, когда у нас с Хэн Чэнь и Джейсоном были на руках эти данные и глубокое понимание того, почему новое начало так важно — Мы не могли не задуматься о том, существуют ли в принципе другие моменты, заряженные потенциалом жизненных перемен. За пределами календаря. В начале 1970-х Боб Пасс, судебный адвокат Федеральной комиссии по энергетике правительства США, гуляя по национальному зоопарку с девушкой, остановился у большого вольера с человекообразными обезьянами. Поглядев на горил в клетке, он повернулся к девушке и посетовал. «Я точно знаю, что они сейчас чувствуют». Вскоре после этого Боб временно оставил свою юридическую карьеру, чтобы освежить голову, путешествовать и давать уроки тенниса в местном сельском клубе. Оказалось, что, работая юристом, он никогда не был так счастлив. И все же Боб понимал, что новая жизнь долго продолжаться и не может — Он собирался жениться, завести детей и считал, что содержать семью без постоянной работы, подобной той, что была в его прошлом, он не сможет. Довольно скоро Боб снова надел костюм и отправился на собеседование в местную юридическую фирму, где открылась вакансия. Все шло как по маслу, пока внезапно он не почувствовал себя так плохо, что его пришлось отвезти домой. Через два дня он оказался в больнице со стафилококковой инфекцией сердечного клапана без всякой уверенности в том, что когда-нибудь поправится. В конце концов, этому печальному опыту суждено было стать поворотным. Лежа в постели и размышляя о жизни и смерти, Боб глубоко обдумал свое прошлое и настоящее, включая и только что полученное предложение о работе. Вывод был абсолютно ясным. Он ненавидел быть юристом. Соприкосновение со смертью оказало ему услугу, дало шанс определить для себя новый путь. Говоря его же словами, это заставило меня посмотреть в лицо собственной жизни. Боб понял, что ему очень нравится учить других теннису. Он отказался от предложенного ему постоянного места адвоката и в 1973 году основал теннисную академию с горсткой учеников. Несколько десятилетий спустя, когда я училась в его процветающей академии, он поделился со мной своей историей и сказал, что это было лучшее решение, принятое им в жизни. Я начала день и ночь размышлять о новых стартах и быстро поняла, что страх, испытанный Бобом по поводу своего здоровья, завершил одну главу его жизни и дал ему смелость начать новую. Но календарь не имел к этому никакого отношения. Своим новым стартом Боб был обязан важному жизненному событию. Для моего бывшего тренера по теннису импульсом к новому началу стала болезнь — Но исследования показывают, что таким событием для человека с тем же успехом могут стать переезд на другой конец страны, продвижение по карьерной лестнице или, возможно, даже нечто совершенно обыденное, вроде сбоя в движении транспорта, на котором он обычно ездит на работу. В статье, опубликованной в 1994 году, два психолога опросили более сотни человек, пытавшихся добиться каких-то осмысленных изменений в жизни. Поменять работу, разорвать личные отношения или сесть на диету. Выяснилось, что 36% успешных попыток такого рода пришлось на момент переезда на другое место жительства. Из неудачных же попыток с этим моментом было связано лишь 13%. Такая статистика позволяет предположить, что когда человек пытается изменить себя, разрыв его жизни, вызванный неким физическим перемещением, может стать не менее мощным фактором, чем свежий старт, связанный с новой календарной вехой. Однако, в отличие от календарных дат, такой новый старт не противоречит предсказаниям экономической теории, поскольку на самом деле меняет наши жизненные обстоятельства, а не только взгляд на них. При этом он может помочь нам открыть новые пути к переменам, которых мы прежде не замечали. Возьмем хотя бы забастовку работников лондонской подземки в феврале 2014 года, из-за которой закрылись несколько станций и сотням тысяч пассажиров пришлось экспериментировать с маршрутами. Этот сбой познакомил некоторых пассажиров с новыми, более эффективными маршрутами и транспортными схемами и привел к положительным долговременным изменениям транспортных привычек у примерно 5% в метро. Физические сбои, такие как переезд или забастовка транспортников, способны разрушить прежние шаблоны поведения и помочь нам разглядеть лучший подход. Но при этом они сопровождаются теми же преимуществами, которые дает и чисто психологический новый старт. Открывают новую главу в наших автобиографических воспоминаниях, в результате чего перемены начинают казаться более доступными и привлекательными. Следует, однако, отметить, что не все сбои равны. Возьмем хотя бы исследование студентов, переводившихся в Техасский университет ЭНДМ. Часть этих студентов приехали из других городов, а часть пришли из местного двухгодичного колледжа. Целью исследования было сравнить тех студентов обстоятельства, которых практически не изменились, с теми, для кого обстановка поменялась достаточно сильно. Одни студенты сохранили большую часть привычек и продолжили общение с теми же друзьями в тех же местах, что и раньше, тогда как другие переживали куда более серьезные разрывы в обстоятельствах своей жизни. Авторы исследования разбирались, влияет ли характер перемен, переживаемых студентом, на его повседневные привычки – просмотры телевизора, чтения газеты и занятия спортом. И, как выяснилось, масштаб перемен во внешних обстоятельствах имеет немалое значение. Студенты, в основном из местного колледжа, жизнь которых изменилась незначительно, по большей части сохранили прежние привычки и пристрастия, тогда как их однокурсники, перебравшиеся в другой город, с большей вероятностью меняли свое поведение». Аналогично и мы с Хэнчэнь и Джейсоном в своем исследовании видели, что некоторые календарные даты дают заметно более сильный эффект, чем остальные. Так, Новый год, как правило, оказывает куда более мощное влияние на поведение, чем, скажем, обычный понедельник. Чем крупнее веха, тем больше шансов, что она поможет нам сделать шаг назад, перегруппировать силы и оторваться от прошлого. Чем больше я думала об этом исследовании, тем яснее понимала, что потенциальные возможности нового старта используются недостаточно. Когда мы надеемся изменить себя, мы получаем возможность попытаться изменить свои обстоятельства и тем самым облегчить себе отмену старых привычек и отказ от прежнего образа мыслей. Для этого нам, возможно, потребуется всего лишь найти новую кофейню для работы или новый фитнес-клуб. Кроме того, мы должны искать возможности извлекать выгоду из других перемен в жизни, чтобы переоценить то, что для нас важнее всего. Любое событие, будь то болезнь, повышение на службе или переезд в другой город, может стать для нас разрывом в жизненных обстоятельствах, которые необходим нам, чтобы радикально изменить жизнь. Обратная сторона нового старта. Через два года после моей поездки в штаб-квартиру Google моя аспирантка Хэн Чэнь пришла ко мне с идеей для диссертации. Она хотела исследовать главную лигу бейсбола Северной Америки, MLB, что меня удивило, поскольку я никогда не замечала за ней особого интереса к спорту. Однако ее новое увлечение MLB — стало понятным, когда она объяснила мне занятную особенность правил, регулирующих обмен игроками между национальной и американской лигами. «Известно ли мне, — спросила Хэн Чэнь, — что когда игрока передают в другую лигу в середине сезона, его статистика в этом сезоне обнуляется и рассчитывается заново, как если бы его сезон только начинался» но если переход осуществляется в пределах одной лиги, подсчет статистики продолжается, как если бы ничего не произошло. Внезапно я поняла. Хэн Чэнь так заинтересовалась бейсболом, потому что сброс статистики, связанный с переходом в другую лигу, представляет собой для игрока своего рода новый старт, в буквальном смысле чистый лист для статистики. Мы довольно давно уже изучали возможности нового старта, но подобные обнуления еще не рассматривали. А между тем мы сталкиваемся с ними постоянно. Каждый день, когда я просыпаюсь утром, мой фитнес-браслет сообщает мне, что я сделала ноль шагов. Все, набранное за предыдущий день, уже стало историей, и нужно начинать сначала». Аналогично каждый семестр, когда студенты в первый раз входят в мою аудиторию, они понимают, что вся работа, проведенная именно на прежних курсах, никак не повлияет на оценку, которую они у меня заработают в этот раз. Куда ни посмотри. Отчет о прибыли, учет продаж и другие статистические данные о деятельности предприятия постоянно стираются и пишутся заново ежегодно, ежемесячно, еженедельно. И все же, когда Хэн Чэнь пришла ко мне с идеей диссертации, мы очень мало знали о том, как подобные обнуления влияют на движение человека к своей цели. Чтобы изменить ситуацию, Хэн Чэнь хотел разобраться, что происходит, когда два статистически одинаковых игрока в бейсбол переживают серьезные перемены в своей жизни, переходят в новую команду, но при этом только один из них начинает все с чистого листа. Представьте себе двух игроков Джеки Робинсона и Джеки Робинса, которые в данном сезоне играли на равных. Теперь представьте, что их обоих передают в другие команды. Но Джеки Робинсон попадает в другую лигу, то есть набранная им в этом сезоне статистика сбрасывается, а Джеки Робинс остается в той же лиге и потому сохраняет накопленные показатели. Что должно произойти дальше? Хэн Чейн проанализировала данные главной лиги бейсбола за 40 лет и обнаружила, что ответ на этот вопрос зависит от успехов, которые оба Джеки демонстрировали до момента перехода. Во-первых, она определила, что игроки, игравшие в начале сезона плохо, при переходе в другую лигу демонстрировали улучшение. Хан Чэнь выяснила, что в соответствии с нашей предыдущей работой по новому старту, эти игроки после перехода начинали играть существенно лучше, чем те, которые перешли в другую команду той же лиги. В 2004 году, когда я училась в магистратуре, команда моего родного города, Бостон Ред Сокс, извлекла выгоду именно из такого сброса статистики в середине сезона, когда к ним из Монтел Экспос, а значит, из другой лиги, пришел игрок шорт-стоп-зоны – Орланда Кабрера. В начале сезона Орланда отбивал так себе. Его показатель составлял всего лишь 0,246 тысячных – То есть был заметно ниже среднего по лиге в том году 0,265 тысячных. Но когда он перешел в Ред Сокс, его статистика за сезон была обнулена, и его показатель отбивания подскочил на 29 до 0,294 тысячных. Разумеется, к радости бостонских бейсбольных фанатов. Что еще более поразительно, Хэн Чень обнаружила данные о том, что новый старт не всегда дает положительный результат. Игроки, имевшие до перехода высокий коэффициент отбивания, указывавшие на то, что в том сезоне игра у них складывалась, после перехода, как правило, заметно снижали показатели. Следует также отметить, что падение было гораздо более заметным, если показатели игрока обнулялись из-за перехода в другую лигу доказывая тем самым, что эта закономерность не просто возвращение к среднему. Вместо того, чтобы испытать от перехода положительный импульс, как это происходило у тех, у кого в начале сезона игра не задалась, лучшие игроки проигрывали от обнуления статистики, что еще сильнее отодвигало их недавние успехи в прошлое и вынуждало их восстанавливать свою репутацию с нуля. Джаред Салталамакья на своей шкуре убедился, что когда дела у тебя складываются удачно, новый старт может сильно все подпортить. Салталамакья, кэтчер отбивавший в 2007 году очень достойные 284-тысячные в составе команды Атланта Брейвс, в середине сезона был переведен в Тексас Рейнджерс и в полном соответствии с теорией хэнчэнь, К октябрю его показатель отбивания упал на 13%, до 0,251. То бейсбольное исследование стало одной из нескольких работ, проведенных Хэн и показавших одни и те же закономерности в экспериментах, в которых она приглашала людей для выполнения таких разных заданий, как решение словарных ребусов или отслеживание личных целей, Хэн Чэнь вновь и вновь обнаруживала, что перезагрузка помогает отстающим улучшить свою игру, но вредит тем, кто уже в ней преуспел. Это был важный урок и одновременно предупреждение. Не всякий выигрывает от нового старта. Когда вы на волне... Любое нарушение процесса может все испортить. Мы постоянно наблюдаем это дома и на работе. И хотя нарушение само по себе может показаться несущественным, даже тривиальным, его последствия способны утянуть нас вниз. Представьте, как чувствует себя человек, погрузившийся в рабочий поток, когда его вдруг отвлекает даже ненадолго неожиданный звонок или болтливый коллега. Одной такой помехи может оказаться достаточно, чтобы сбить ваш рабочий настрой на весь остаток дня. Или вообразите, что у вас прекрасно пошел новый здоровый режим. Смузи на завтрак, салат на обед, домашние ужины каждый вечер. Но тут начинается летний отпуск, и после бесчисленных пирожных вы уже не возвращаетесь к своим здоровым привычкам. Открытие «Хэн Чэнь позволило мне по-новому взглянуть на некоторые более ранние исследования. В двух проектах, в рамках которых ученые пытались помочь студентам колледжа сформировать новую привычку посещения спортзала, один из этих проектов вела я, проявилась одна и та же неприятная закономерность. В обоих исследованиях отрицательное влияние на результат оказали каникулы. Студенты, у которых до каникул уже сформировалась нужная привычка – не смогли возобновить посещение спортзала после возвращения в кампус. Эффект прерывания оказался тотальным и испортил для студентов все, что было достигнуто ранее. Эти находки в купе с находками Чэнь дали нам ясно понять, что хотя новый старт помогает запустить перемены, для уже установившейся функционирующей привычки он может стать нежелательным сбоем и привести к срыву. Всякий, кто дорожит хорошими привычками и старается их поддерживать, должен об этом помнить. Когда следует подталкивать к переменам? Однажды осенью 2014 года тысячи людей по всем Соединенным Штатам обнаружили в своих почтовых ящиках одинаковое письмо. Крупными белыми буквами на красном фоне это послание дерзко взывало к адресату «Хватит ждать!» «Начинай копить!» Всех, кто получил это письмо, роднили между собой два обстоятельства. Они работали в одном из нескольких крупных университетов, которые сотрудничали со мной и с моими коллегами в одном из исследовательских проектов, и они не делали никаких или почти никаких пенсионных накоплений. Прежние исследования показали, что многие из тех, кто ничего не копит на старость, на самом деле хотели бы откладывать какую-то часть с каждой зарплаты на будущее. Они просто никак не начнут. Именно поэтому мы с Хэн Чэнь объединились с двумя специалистами по сбережениям, Джоном Биттером и Шлома Бинарци, чтобы найти способ предельно упростить этот процесс наше письмо одновременно представляло собой готовый заполненный бланк, который можно было отослать обратно в приложенном конверте с заранее подписанным адресом и наклеенной маркой. Чтобы начать копить, люди, получившие письмо, должны были лишь поставить подписи и галочку в нужном квадратике. Остальное мы бы сделали сами. И в результате небольшая часть будущих зарплатных денег стала бы поступать на пенсионный сберегательный счет. Мы, конечно, очень хотели помочь как можно большему числу людей начать откладывать деньги на пенсию. Но для моей команды интереснее всего было выяснить, имеет ли значение, когда, в какой момент люди начнут делать отчисления. Исследователи предположили, что многие предпочли бы отложить неприятные ощущения от получения урезанной суммы хотя бы ненадолго. Возможно, Мы убедим людей начать откладывать деньги, просто подтолкнув их к этой перемене в правильный момент. Что вновь возвращает меня к вопросу о выборе момента, который задал мне Просад эти во время моей поездки в штаб-квартиру Google. До сих пор все, что я рассказывала вам о новом старте, подтверждает мое предположение о том, что это и есть ответ на вопрос просада. Но описанное мной исследование доказывает лишь, что новый старт... Это момент, когда люди меняются естественным образом. На самом деле получается, что вопрос просада остался без ответа. Он хотел узнать, когда Google следует подталкивать людей к переменам. Однако некоторые исследования и опросы, которые провели мы с Чен и Джейсоном, все же давали некий ответ. В некоторых исследованиях мы набирали студентов Пенсильванского университета, которые хотели двигаться к каким-то целям и обещали помочь им начать процесс движения. Затем мы предлагали этим студентам подписаться на почтовые напоминания, которые должны были дать им толчок к новым улучшенным вариантам поведения, причем на конкретную дату. Суть эксперимента заключалась в том, что мы варьировали описание этих дат. В одном из экспериментов мы описывали 20 марта для одних студентов как первый день весны, а для других как третий четверг марта. В другом 14 мая фигурировало как первый день летних каникул в Пенсильванском университете для одних и как административный день в Пенсильванском университете, бессмысленное определение, которое мы просто придумали, для других. В обоих экспериментах дата, связанная с каким-то началом, такая как первый день весны, студентам казалась более привлекательным моментом для начала движения к цели, чем обычный день, третий четверг марта. Какой бы ни была цель выработать новую привычку посещения спортзала, улучшить гигиену сна или проводить меньше времени в соцсетях, когда предложенная нами дата была связана с новым стартом, Получить в этот день наши напоминания хотело большее число студентов. Последующее исследование других ученых-бихевиористов показало аналогичную закономерность среди тех, кто собирался сесть на диету. А согласно более позднему исследованию, которое провела еще одна команда, такой же результат можно получить, показывая людям видоизмененный недельный календарь. Если в календаре текущий день, понедельник или воскресенье, выглядел первым днем недели, испытуемые чувствовали более сильную мотивацию двигаться к цели. Но все эти результаты были получены в ходе небольших опросов, в которых далеко не всегда отслеживали реальные действия людей, а просто спрашивали их о том, что они сделали бы в том или ином случае. К тому же многие из этих исследований проводились со студентами, которые не всегда принимают решения так же, как все мы. Я хотела знать, приводит ли решение изменить себя к реальным действиям. Вот почему мы с коллегами разослали тысячам сотрудников университетов ярко-красные послания, убеждая их откладывать деньги на пенсию. Мы хотели посмотреть, поможет ли новый старт взрослым людям с укоренившимися привычками решиться на осмысленные изменения в своей жизни. Планирование пенсии в долгосрочной перспективе имеет громадное значение для благополучия человека, но большинство американцев откладывают на пенсию недостаточное количество средств. Если бы оказалось, что новый старт может повлиять на такие судьбоносные решения, как суммы, которые человек вносит на свои пенсионные счета, то стало бы понятно, что мы натолкнулись на весьма важную тему. Так что помимо возможности начать откладывать деньги немедленно, мы предлагали некоторым людям шанс начать это делать позже, но в определенный день. Для некоторых это была дата нового старта, следующий день рождения или начало весны. Другим мы называли просто произвольную, ничем не примечательную будущую дату или ближайший праздник, никак не ассоциирующийся с новым стартом. Скажем, день Мартина Лютера Кинга. Мощь дат, связанных с новым стартом, проявилась весьма наглядно. Открытки, призывавшие работников начать откладывать деньги со следующего дня рождения или с началом весны, сработали на 20-30% эффективнее, чем обычные послания, позволявшие людям начать это делать в более произвольную будущую дату. Напомнив о приближающемся новом старте, мы смогли сделать возможность изменений в поведении более привлекательной – Наши данные показывают, что, вероятно, можно простимулировать широкий спектр вариантов поведения, направленных на достижение цели, если правильно подобрать момент для подталкивания от записи на онлайн-курсы до покупки энергосберегающих бытовых приборов и планирования медицинских обследований. С таким количеством согласованных данных сегодня можно намного увереннее рассуждать о побуждении к изменению поведения, чем во время поездки в штаб-квартиру Google в 2012 году. После того, как я поделилась своими исследованиями на тему нового старта с просадом, программисты Google написали «Движок моментов» который определяет, когда сотрудники компании с наибольшей вероятностью открыты переменам, скажем, после продвижения по карьерной лестнице или переезда в новый офис. В нужные моменты времени эта программа рассылает сотрудникам напоминания, чтобы подтолкнуть их к действию. К счастью, не только Google мыслит стратегически и пытается определить, когда следует подталкивать человека к изменениям в поведении. Некоммерческие организации тщательно планируют время проведения кампаний по сбору средств, а HR-консультанты не менее тщательно выбирают время для своих подталкиваний. Все больше организаций используют возможности нового старта, чтобы помочь людям сделать первый шаг к переменам. Ищите возможности для нового старта. С момента публикации нашего с Хэн Чейн и Джейсоном исследования «Эффекта нового старта», каждый год перед Новым годом моя электронная почта оказывается завалена письмами от журналистов, теле- и радиоведущих и авторов подкастов, которые жаждут услышать от меня что-нибудь на эту тему. Но, поговорив немного о силе нового старта, многие журналисты вспоминают хорошо известную и довольно печальную статистику из исследования 2007 года. Треть твердых решений, принятых американцами в Новый год, рушится уже к концу января. И в целом никакого результата не дают четыре пятых из них. В результате едва ли не каждый интервьюер задает мне один и тот же циничный, но справедливый вопрос. Если так много принятых решений ни к чему не приводят, зачем вообще этим заниматься? Не пора ли просто прекратить эту глупую традицию? Конечно, я понимаю, откуда берутся эти вопросы. Я и сама в прошлом разочаровывалась в принятых, но не выполненных решениях. И я очень хочу рассказать о научных данных, которые многим помогут добиться успеха. Но этот вопрос по-прежнему сводит меня с ума. Как говорится, не будучи в игре, невозможно забить гол. Мне кажется, новогоднее решение – это замечательно так же, как и решения, которые мы принимаем в первый день весны, в день рождения и даже в понедельник. Всякий раз, решая измениться, вы вступаете в игру. Очень часто, даже слишком часто, ощущение сложности перемен не позволяет нам собраться и сделать первый рывок. Может быть, вам нравится идея изменений в себе, но ее осуществление выглядит трудным, и вы не чувствуете мотивации. Может быть, в прошлый раз, пытаясь измениться, вы потерпели фиаско и теперь ожидаете новых неудач. Вообще же, чтобы изменения закрепились, часто требуется не одна попытка. Я люблю напоминать скептикам, что если перевернуть обескураживающую статистику новогодних решений с ног на голову, то получится, что люди успешно достигают 20% целей, которые намечают каждый январь. Огромное количество людей сумели изменить свою жизнь к лучшему просто потому, что в какой-то момент попытались это сделать. Подумайте хотя бы о Рее Захабе и о том, как он превратил себя из несчастного неспортивного курильщика в атлета мирового класса. Некоторым новый старт может помочь в небольших изменениях, но он также способен вдохновить и на радикальные перемены, дав вам силу воли для рывка к пугающей, но желанной цели. Так что, если вы надеетесь на положительные перемены в своей жизни, но пессимистично относительно шансов на успех, советую вам поискать вокруг возможности для нового старта. Не близится ли какая-нибудь дата, которая могла бы представлять для вас полный разрыв с прошлым? Это может быть день рождения, начало лета или даже обычный понедельник. Можете ли вы изменить свои физические обстоятельства или помочь своим сотрудникам это сделать? Переезд в новый дом или офис, возможно, непрактичен, но работа в течение какого-то времени в кафе или изменение каких-то других ваших привычных действий могут помочь новому старту или, возможно, вам стоит изменить то, как вы отслеживаете успех. Да, конечно, вы и не тренируете профессиональную бейсбольную команду, но, может быть, имеет смысл разбить годовой план по продажам на ежемесячные цели, чтобы дать себе или вашим сотрудникам, у которых не очень хорошо получается, возможность чаще сбрасывать результаты. Только будьте осторожны. Не стоит нарушать налаженную работу, когда все идет как надо. Если вы уже подобрали или создали подходящий момент для старта, возникает следующий вопрос – как добиться успеха на пути к переменам? Что мы вынесли из этой главы? Идеальное время задуматься о переменах – новый старт. Новый старт повышает вашу мотивацию к переменам, потому что создает для вас условия либо реального начала с чистого листа, либо ощущения такового. Он более явственно отодвигает ваши неудачи в прошлое и подстегивает ваш оптимизм в отношении будущего. Кроме того, новый старт может разрушить дурные привычки и дать вам возможность взглянуть на свою жизнь шире. Новым стартом могут стать календарные даты, отмечающие начало чего-либо, нового года, сезона, месяца или недели, дни рождения или годовщины. Толчком к новому старту будет и какое-то важное событие в жизни, такое, как угроза здоровью или переезд в другой город. И, наконец, любая перезагрузка, когда ваши показатели успеха сбрасываются в ноль, тоже может дать сигнал к новому старту. Новый старт способен подтолкнуть вас к положительным переменам, но он же может и прервать удачную полосу, когда вы движетесь на волне успеха, и обратить ваш прогресс вспять, Так что будьте осторожны. Особенно эффективный момент для того, чтобы подтолкнуть других людей, сотрудников, друзей или членов семьи к позитивным переменам, также наступает после нового старта.